Дата 23 февраля 2215 года. Не нужна была смерть Дорси и экипажа Кити Хоук нашему командующему. Вячеслав Васильевич просто хотел поскорее убрать с пути дивизию пастора Мелвина. Что в итоге у него и получилось. Флагманский авианосец американского адмирала, как только от него отстыковался Александр I, так быстро рванул от него, что казалось, это удирает не огромный дредноут с поврежденными силовыми установками, а юркий эсминец. Откуда у Дорси взялась такая прыть? Возможно, действительно, страх помогает. Китти Хоук, а за ним еще пять кораблей дивизии Мелвина Дорси, осыпаемые зарядами плазмы русских канониров, спешно уходили в сторону, открывая Вячеславу Козлову прямой путь к построению четвертого вспомогательного космофлота. Подбив напоследок еще пару двигательных установок одного из вымпелов дивизии Дорси, Вячеслав Васильевич выстроил свои немногочисленные корабли в подобие конуса, и ринулся на недостроенное коры Парсона, заходя американцам с тыла, как и приказывал ему наш командующий. Наблюдавший за ходом событий Григорий Парсон был в ярости от такого нелепого поражения Дорси, который сейчас благополучно улепетывал подальше от сектора обстрела и пока никак не реагировал на запросы. Теперь ничто не мешало девятой русской дивизии выйти к нему в тыл и завершить окружение американского флота. Ситуация для Парсона складывалась критическая. «Продолжайте строить оборонительное коре, на автомате приказал он своим капитанам. «Мы должны выстоять любой ценой и продержаться до подхода Буховский. «Перестроение невозможно, сэр», — ответил ему старпом Форестола. «Мы тупо не успеваем это сделать. Козлов уже рядом и начинает выходить на линию атаки». Между тем дивизия Козлова, рассеяв по космосу отряд «Дорси», была уже на расстоянии в 200 тысяч километров. Первые заряды плазмы дальнобойных орудий русских линкоров и крейсеров устремились в сторону хаотически двигающегося американского космофлота. Командоры Парсона просто не понимали, что от них хочет командующий, то ли перестраиваемся и сжимаемся в оборонительную сферу, то ли разворачиваемся носами к кораблям Козлова. Практически все американские корабли, растянутые в тонкую линию, медленно маневрировали, пытаясь сомкнуться в плотное оборонительное построение. А тем временем дредноуты Козлова уже подошли на расстояние сто тысяч и открыли по ним ураганный огонь из всех имеющихся орудий. Самсонов со своего угла не давал кораблям Янки развернуться, постоянно наседая с фронта. — Держите строй, не разваливайтесь! — кричал Парсон в эфир, видя, как его корабли получают серьезные повреждения под обстрелом. — Зачем кричал? И при чем здесь держать строй? Какой вообще строй? — если на тебя с двух противоположных направлений мчатся эти ошалелые, ничего не боящиеся русские. Паника в рядах четвертого вспомогательного космофлота нарастала. Практически одновременно два американских фрегата не выдержали прямых попаданий и взорвались прямо на глазах шваброидного Грега. Еще несколько кораблей вынуждены были начать маневры уклонения, чтобы не повторить их судьбу. Построение американцев начало распадаться на отдельные фрагменты. Похоже, это было началом конца. «Продолжайте сближение», — приказывал своим капитаном Вячеслав Васильевич Козлов, стоя на мостике авианосца Александр I. «Добейте этих трусов!» «Общая атака!» — со своей стороны воскликнул Иван Федорович Самсонов, отдавая распоряжение своим адмиралам переходить в наступление. «Янки сейчас дрогнут». Русские корабли с двух сторон врезались в самую гущу американского строя, ведя беспощадный огонь в упор и одновременно пытаясь таранить вражеские вымпелы. Еще три корабля Парсона были уничтожены в считанные минуты. Наши потеряли один эсминец и один легкий крейсер, которые были зажаты в коробочку и уничтожены американцами перекрестным огнем. «Не отступать!» — ревел Грегори Парсон, видя, как его корабли погибают один за другим. «Прикрывайте друг друга полями и корпусами! Контратакуйте!» Американцы, надо отдать им должное, несмотря на критическую ситуацию и крайне невыгодное положение, отчаянно сражались. Зажатые с двух сторон, практически без возможности отступить, они держались, несмотря на превосходство русских, в количестве и в боевых характеристиках. «Вперед, ребята! Сметем эту сволоту подбадривал своих адмиралов командующий Самсонов, видя, как янки упираются и как, в свою очередь, постепенно в секторе боя меняется расклад. К парсону возвращались две его дивизии. первая на поддержку 4 космофлота пришла Элизабет Уоррен, устав гоняться за кораблями Красовского. Вице-адмирал быстро сориентировалась и поняла, что сейчас она нужней своему командующему. Ее полудивизия, зайдя во фланг кораблям Вячеслава Васильевича Козлова, набросилась на них, заставив перестраиваться русские вымпелы и маневрировать, чтобы не быть уничтоженными. Соответственно, Козлов был вынужден на время прекратить атаку на Парсона. С другой стороны, Мелвин Дорси, которого полчаса назад все уже списали со счетов, Все-таки остановился, видимо, помолился, и возвратился-таки в сектор сражения. Корабли Дорсию не шли в ближний бой, но огнем своих палубных орудий сильно мешали Козлову разобраться с Уоррен, постепенно выжигая остатки силовых полей наших дредноутов. Вячеславу Васильевичу ничего другого не оставалось, как полностью прекратить атаку на Парсона, сжаться в коре и отбиваться от наседающего со всех сторон врага. «Держитесь ближе друг к другу. Ничего, выстоим» успокаивал он своих капитанов. Черноморский флот скоро разберется с четвертым вспомогательным. Между тем, хаотичное сражение между русским и американским флотами разделилось на отдельные поединки между кораблями. Дрюдноуты обменивались залпами из орудий. Вокруг них полыхали огненные всполохи от разрывов зарядов плазмы. Энергополей практически ни на одном из вымпелов с той и другой стороны уже не существовало. Сражение, превратившись в свалку, достигла своего апогея, а Буховский и адмирал и Вуз все ближе и ближе подходили к месту действия, угрожая свежими силами смести черноморцев со своего пути. В этот критический момент нам сильно повезло. В хаосе боя флагманский линкор командующего Самсонова «Громобой» оказался в непосредственной близости от авианосца форестол на котором находился Грегори Парсон. Шваброидный Грег держал авианосец чуть позади остальных своих кораблей понимая, что тот не выдержит противостояния с русскими дредноутами. Но так получилось, что в какой-то момент Форестл остался без прикрытия. Даже эсминцев поддержки не оказалось рядом. В запале схватки и мешанине боя Иван Федорович проскочил на громобое сквозь образовавшуюся брешь в строю противника на открытое пространство и оказался нос к носу с американским флагманом. — Вот это подарок! — усмехнулся Самсонов, радостно потирая руки. «Таким грех не воспользоваться. Атакуем». Громобой налетел на авианосец Парсона, сходу ударив тот в область кормы. Последние силовые установки «Форестола» перестали функционировать. Корабль безвольно завертелся в пространстве, полностью лишенный возможности маневрировать. Иван Федорович, между тем, продолжал расстреливать флагман Парсона с ближней дистанции. Видя, что мощи палубных орудий громобоя недостаточно, чтобы быстро разобраться с огромным авианосцем противника, Наш линкор вертелся вокруг него, старался ударить со стороны бортов. Русский линкор обстреливал по-прежнему вращающийся вражеский авианосец со всех сторон. Однако время поджимало, и Самсонов решил посту его не тратить. «Двигатели на полную мощность», — приказал Иван Федорович своим офицерам. «Идем на сближение. Всей команде приготовиться к абордажу». Штурманы Форестола, частично потерявшие управление авианосцем, не смогли среагировать на быстрый рывок громобоя. Корабли в одно мгновение сцепились друг с другом корпусами, а затем и магнитными тросами, намертво слепившись между собой. Броня американского авианосца, так долго державшая плазму корабельных орудий русского линкора, уже спустя пару минут легко плавилась под переносными лазерными резаками абордажных групп громобоя. С победными криками «Ура!» ворвались штурмовые команды Самсонова внутрь вражеского корабля, сея вокруг себя смерть. Русские космопихи закаленные в рукопашных и прошедшие сотни абордажей, четко знали, что и как делать. Штурмовики Самсонова не жалели никого на своем пути. У экипажа Форестола не было ни единого шанса отстоять свой корабль. Более того, в атаке на авианосец Парсона участвовал и сам Иван Федорович. Похоже, старик после победы над вице-адмиралом торосом почувствовал в себе силы и вспомнил молодые годы. Самсонов не был в передовых группах, понимая, что будет лишь мешаться под ногами профессионалов. Он двигался к капитанскому мостику вражеского авианосца со второй волной абордажников. Самсонов как никогда раньше хотел поскорее найти шваброидного Грега и разобраться с ним, как он это уже делал с Торосом. Только так, жестоко и без лишних эмоций можно было сломать у американцев веру в свою непобедимость. Иван Федорович, несмотря на противодействие со стороны Великой Княжны и непонимание большинства своих старших офицеров, не отказался от плана по обезглавливанию высшего командного состава флотов противника. Он долгое время искал по палубам стола своего заклятого врага Грегори Парсона и был уверен, что сегодня эта вражда кончится смертью американца. К своему разочарованию Самсонов не обнаружил шваброидного Грега на капитанском мостике, где тот должен был находиться. Наши морпихи полностью зачистили командный отсек Форестола, не оставив по приказу Ивана Федоровича никого в живых. — Найдите мне этого долговязого янки, — распорядился Самсонов, на время оставшись на мостике и смотря на тактическую карту. Картина боя за время штурма Форестола практически не изменилась. Русские и американские корабли смешались между собой, никаких тактических построений ни одного соединения обоих флотов попросту не существовало. Пожалуй, лишь маленькая коре вице-адмирала Козлова, отбивавшегося от Элизабет Уоррен и Мелвина Дорси, еще можно было назвать построением, но это с большой натяжкой. Вячеслав Васильевич потерял почти половину состава своей дивизии, остатки девятой линейной, прячась за остовами погибших кораблей своих товарищей, пытались держаться. Уоррен же напирала все сильнее и сильнее, понимая, что не уничтожив корабли Козлова, не пробьется на помощь к своему флоту. Мелвин Дорси помогал ей в этом со своего направления, ведя прицельный огонь по оставшимся вымпелам Козлова. Иван Федорович знал, что если промедлят, то полностью потеряет одну из своих дивизий и лишится одного из лучших своих адмиралов. Действовать надо было быстро. «Нашли шваброидного Грега», — торопил он своих штурмовиков. «Да, господин командующий», — был ответ старшего группы. «Адмирал Парсон находится в одном из кормовых отсеков. Хотел отсидеться в багажном отделении» усмехнулся Иван Федорович, беря винтовку с панели управления и устремившись к выходу с мостика. «Зачистите корму от остатков Янки. Только не заденьте шваброидного Грега. Он мой». Русские штурмовые команды бросились в указанный сектор верхней палубы, добивая по пути исследования последние очаги сопротивления. Парсон и еще пару десятков членов его экипажа Самсонову удалось обнаружить в одном из технических модулей, как и предположил Иван Федорович, Шваброидный Грег пытался, забарригадировавшись в дальнем углу огромного авианосца, отсидеться там до подхода подкреплений. Парсон надеялся, что морпехи кораблей его флота, стоящих неподалеку от Форестола, видя, что происходит на флагманском авианосце, прибудут к нему на выручку и зачистят его палубы от русских. Но к большому разочарованию американского адмирала подмога до сих пор не приходила, несмотря на призывы Парсона по рации и прямому обращению к своим командорам. Кто-то не хотел рисковать собственной жизнью ради того, чтобы вытащить фаброидного Грега. Кто-то просто не мог этого сделать в хаосе боя. В общем, Грегори Парсон оказался в ловушке без возможности спастись. Хотя такая возможность, как предполагал командующий четвертого космофлота, все же имелась. Это переговоры. «Мистер Самсонов, слышите ли вы меня?» Стараясь держать себя в руках перед своими офицерами, произнес Парсон, выходя на общую радиочастоту В этот момент американцы изо всех сил пытались сдержать напор русских абордажных команд, поливая огнем единственный вход в отсек, где они укрывались со своим командующим. Наши морпехи отвечали выстрелами из огнеметов и забрасывали пространство ангара ручными гранатами, стараясь выкурить оттуда последних защитников Форестала. — Говорите, сэр, но кратко. У меня мало времени. В наушнике Парсона послышался бас русского адмирала. — Вы куда-то торопитесь? — попытался разрядить обстановку шваброидный игрок. — Да, добить остатки вашего флота до подхода Буховски, — прозвучал мирный ответ Самсонова. — Боюсь, у вас этого сделать не получится. — Не соглашусь, — ответил Иван Федорович, в это время приближаясь к дверям в отсек, за который шел бой. — Более того, готов поспорить, что не позже, чем через 10 минут ваш хваленный четвертый космофлот рассыплется по космосу в панике. — Можете назвать причину? усмехнулся Григорий Парсон, переглянувшись со своими офицерами, находящимися рядом. «Очень интересно было бы узнать. Причина весомая — это ваша смерть», коротко ответил Иван Федорович, кивая старшему штурмовой группы. В одно мгновение в простреливаемом проходе возникли сразу четыре переносных бронированных щита. Русские морпехи, укрывшись за ними, пошли в атаку. У противника, как стало понятно по последним минутам боя, Не было под рукой тяжелого вооружения, способного пробить бронещиты, только штурмовые винтовки и гранаты. Поэтому наши штурмовики смело ринулись в отсек, пытаясь закрепиться в нем и рассредоточиться, захватив плацдарм. Несколько русских космопехов упали, сраженные очередями защитников отсека. Два щита были разрушены и отброшены в стороны направленными взрывами гранат. Но, несмотря на потери, русским штурмовикам удалось преодолеть простреливаемое пространство перед входом. По приказу командующего Самсонова морпихи не остановились, а продолжили атаку, сразу переходя в рукопашную. Немногочисленные защитники авианосца не смогли сдержать молниеносного натиска русских, падая и корчась от боли под ударами их плазменных штыков. Последние американские космоморики рухнули на металлический пол отсека к ногам адмирала Парсона, стоявшего у одной из колонн и до последнего отстреливающегося из своего табельного пистолета. Резкий удар сабли, и рука шваброидного грега держащая оружие, отлетела далеко в сторону. Американец пошатнулся и посмотрел в глаза своему врагу, и рухнул на пол в лужу собственной крови. Иван Федорович возвышался над ним с саблей, как сошедший с небес архангел Гавриил.